Глава 79. В 5 часов утра по Лондону проплыл снегопад. Я бы не узнала об этом, если бы не проснулась от странного толчка. Но ну, не телесного, а душевного. Будто в мою грудь врезался невидимый импульс. Просто дернулась во сне. Такое ведь с каждым бывает. Неизвестные мне электронные часы на неизвестном мне комоде показывали 5.01. За газовыми тюлями в огромных панорамных окнах танцевали пушистые и большие белоснежные снежинки, беззвучно падающие с небес. Я заснула так же быстро, как и проснулась. Повторно я проснулась в 7.02. На сей раз не от толчков, а от того, что больше не могла спать. Я словно выспалась на 10 лет вперед, и теперь моя душа и тело требовали максимального бодрствования. Аккуратно покинув постель, чтобы не разбудить крепко спящего Дариана, я на цыпочках вышла из спальни, по пути собрав всю свою разбросанную по полу одежду. Зайдя в ванную, я кое-как привела себя в порядок и оделась, после чего осторожно вернулась обратно в гостиную. В итоге у меня получилось незаметно ускользнуть из квартиры, хотя из дома выйти незамеченно, и мне все же не удалось. Консьерж, на всякий случай, одаривший меня утренним приветствием, с определенной долей любопытства проводил меня своим оценивающим взглядом. Он подумал, что девушки с моей внешностью обычно не одеваются так бюджетно, что определенно является подозрительным, однако никто, кроме его самого, не узнал о его мыслях. Выйдя на тротуар, я замерла. Температура воздуха была плюсовой, из-за чего предрассветный снег теперь таял и заливал улицы города серебристыми кристаллами, сбивающимися под ногами прохожих в шуршащую кашицу. Поднялся густой туман. Зрелище было завораживающим. Мой телефон зазвонил прежде, чем я сделала шаг дальше по тротуару. «Кристофер», подняв трубку, удивленно произнесла имя звонящего я, так и не успев составить маршрут своего местонахождения до поликлиники. «Суббота. Наш с Хью и день». «Таша, привет, не спишь?» «Нет, я стою посреди Лондона», — ответила я, подсознательно отметив, что факт моего утреннего нахождения в центре города — Меня воодушевляет. «Ты в Лондоне?» — заметно приободрился звонящий. «Замечательно. Можешь подъехать к нам в кафе «Синий лотос» по тому адресу, что я тебе выслал?» «Да, конечно». Я посмотрела на экран своего нового, еще не побитого временем и моей неосторожностью мобильного. «Скоро буду». Только словив такси, я вдруг поняла, что тон Кристофера мне не понравился. Но было что-то еще, что меня напрягало. Мне понадобилось около минуты, чтобы понять, что Крис попросил подъехать к ним, а не к нему. Он был не один. К моменту, когда я добралась до «Синего лотоса», я уже была уверена в том, что помимо Кристофера встречусь и с его сыном. И я не ошиблась. Маверик действительно сидел за просторным круглым столом кафетерии. Однако помимо отца и сына Грант за столом находился еще один человек. Ирмари Ардан. Что случилось? Расстегнув свою черную парку и подойдя к столу впритык, поинтересовалась я, после чего опустилась на один из двух свободных стульев. «Я заблудилась?» — пожала плечами Ирма. «Заблудилась?» — сдвинула брови я от чего-то резко, не настроенная на дружеские разговоры. Возможно, я просто предчувствовала неприятности. В смысле заблудилась? «Я посреди многомиллионного города», — напомнила Ирма. «Да, но как ты сюда попала? Вчера вечером мы ведь...» «Ты ведь не собиралась в Лондон, насколько я помню». Вовремя прикусила язык я, едва не растрезвонив вслух о том, что вчера вечером покинула поместье в компании Дариана. «Я не знаю». «В смысле не знаешь?» — продолжала давить я. «Таша, она действительно не знает», — посмотрел на меня красноречивым взглядом Крис. Я замерла, внимательно вглядываясь ему в глаза, но краем уха продолжала слушать Ирму. «Мне просто срочно захотелось покинуть дом», «Я доехала до окраины Лондона на электричке, затем пересела на автобус и кружила, кружила, кружила...» «Ты кружила?» — перевела взгляд на девчонку я. «Да». «Но зачем?» «Я просто хотела двигаться и ничего не могла с этим поделать. А потом я поняла, что замерзла и кроме сдачи от той десятки, которую выиграла у тебя накануне, и мобильного телефона у меня на руках больше ничего нет». «И когда же ты это поняла?» — напряглась я. «Час назад». Посмотрев на часы, тяжело выдохнул Кристофер. Час назад, уставившись на Криса, только и смогла выдавить я, после чего вновь перевела взгляд на Ирму. «Во сколько же ты ушла из дома?» «Не знаю», — невозмутимо пожала плечами девчонка. «То есть она целую ночь бродила по Лондону». Я вновь уставилась на Кристофера, но все уже сосредоточили внимание на остановившемся позади меня официанте. «Я ведь просила не звонить Дариану. Вдруг воскликнула Ирма с досадой, посмотрев на Кристофера. «Папа ему не звонил», — спокойно пожал плечами голубоглазый мальчишка, являющий собой едва ли не точную копию Кристофера. «Это я ему написал сообщение». Боковым зрением заметив, как Дарья опускается на стол слева от меня, я произвела глубокий выдох и закрыла глаза. «Но почему все мои дороги неизбежно вели к нему?» Сын Кристофера явно стремился поразить нас своими высказываниями относительно всего произошедшего. Вот только его отец поспешил ретироваться прежде, чем тот успел бы натрепать лишнего. В итоге мы вновь остались наедине. Ирма Дориан, я и мое желание провести выходные без первых двух участников случившегося сборища. Впрочем, спустя полчаса после появления Дориана началось какое-то логическое рассасывание сложившейся ситуации благодаря которому я перестала чувствовать себя ответственной за происходящее. И с уверенностью расслабилась. Выяснилось, что психолог, который прежде работал с Ирмой, вернулся обратно к себе на родину, в Исландию. А личный доктор Риорданов, с которым я имела честь познакомиться во время своей простуды, решил после своего предновогоднего развода загрузить себя работой, из-за чего устроился на дополнительную ставку, как раз в ту самую поликлинику, Которая каждую субботу была мне нужна, словно баллон с кислородом. В общем, мой ежесубботний путь совершенно непостижимым образом пересекся с путем Риорданов. О чем они благо даже не подозревали. А так как нам, по сути, было по пути, я не стала сопротивляться их маниакальному желанию втянуть меня во всю эту историю с драмоманией Ирмы. Необходимого доктора мы нашли сразу. Вернее сказать, он нашел нас сам. Стоило Дариану только упомянуть в телефонном разговоре с ним о том, что мы направляемся в его сторону. Всего за один час Ирма прошла всевозможные и невозможные обследования, сдала всевозможные и невозможные анализы и уже спустя 55 минут получила твердую пятерку по всем физическим параметрам. Здорово как бык. Оставалось только узнать, что у нее с нервной системой. Но на этом этапе квеста я решила слиться прежде, чем меня бы уволокли, Из необходимой мне точки в противоположный конец города лишь для того, чтобы я вновь сидела в прохладном холле какого-нибудь медицинского центра и читала глянцевые журналы. Дальше наши пути расходились. Я оставалась в поликлинике для бюджетников. Риорданы уходили из нее с твердым намерением никогда больше не переступать порог лечебного заведения для обычных смертных, даже несмотря на то, что здесь подрабатывает их многоуважаемый семейный доктор». Собственно, о расхождении наших путей я и решила сообщить Риорданам уже на первом этаже, остановившись на ресепшене, на котором Дариан принимал из рук медсестры идеальные снимки головного мозга Ирмы, которому только розовых блесток не хватало для пущего эффекта демонстрации ее спартаковского здоровья. «Вы, пожалуй, уезжайте, а я останусь здесь», — положив руки в карманы своей парки, перешагнула с пятки на носок я. «Останешься?» Дариан с подозрением посмотрел на меня. Принимая из рук медсестры огромных размеров конверт. Уже третий по счету. Зачем? сразу же встряла Ирма. У меня здесь. Я поджала губы. Подруга работает. Подруга? С подозрением переспросил Дариан. Но нат-учитель французского, а Коко официантка, заметила Ирма. Как зовут твою подругу? Ирма. Начала я, но девчонка меня оборвала. Так и знала. Уперлась руками в бока Ирма, после чего, сделав глубокий вдох, повторила. «Так и знала, что речь идет о друге. Колись, кто он?» Я перевела взгляд на прозрачные раздвижные двери выхода. Из-за нависших над городом свинцовых снеговых туч и режущего глаз света ионных ламп создавалось впечатление, будто утро больше не настанет никогда. «Я останусь здесь», — решила повторить я, переведя свой взгляд на Дариана. «Говорить о том, что с утра я, не попрощавшись, ушла от него», чтобы прийти именно сюда, я не собиралась, как и о причине своего побега. Дариан уже хотел мне что-то ответить, когда за его спиной появился хорошо знакомый мне слегка занощивый доктор, немногим старше тридцати. «Таша, откуда вы узнали?» — мгновенно наехал на меня доктор Аддерли, словно словил за руку воровку, стащившую из его аптечки последний на всю поликлинику на шатырь. «Доктор Аддерли!» — с ответным наездом поздоровался я, не понимая причин его интонации. «А вот и друг», — весело подмигнула Дарьяну Ирма, на что Дарьян никак на это не отреагировал. «Я ведь весь персонал предупредил о том, чтобы родственников не оповещали о его состоянии, пока мы не убедимся в его стабильности. В конце концов, он ведь десять лет пролежал под аппаратом». «Что? Что он сказал? А то слышанного у меня мгновенно перехватило дыхание. Он говорил о Хьюи. С моим братом произошло что-то страшное. Вы...» Единственное, что я могла выдавить из себя, мгновенно смолкнув и ощутив, как мое тело холодеет. По-видимому, доктор воспринял мою реакцию за протест, так как за последние 10 лет нашего знакомства он уже привык к тому, что я подвешена на язык куда лучше его пациентов. На протяжении последних 10 лет доктор Аддерли знал все о состоянии моего брата. Теперь же что-то случилось. Я это видела в его глазах. Он никому до сих пор не сказал о том, что Хьюи... «Что с ним произошло? Раз уж вы здесь...» Глубоко выдохнул Аддерли, заранее сдавшись в битве, в которую я даже не успела вступить. «Думаю, вам можно его увидеть. Только отнеситесь к этому спокойно. В конце концов, десять лет прошло. И все же, вы скажите, кто из медперсонала уведомил вас без моего на то разрешения?» Доктор Аддерли отправился в сторону лифта, а я так и осталась стоять, словно вкопанная, с бледной маской ужаса на лице. «Мисс Палмер, вы идете? Вдруг окликнул меня доктор, буквально вытащив меня своим голосом с того света. «Нет, только не сегодня, и не завтра, и вообще никогда. Хьюи не может со мной так поступить. Он не может умереть раньше меня, только не он». Дариан зачем-то схватил меня за локоть, передав огромные конверты со снимками Ирме. Лишь спустя секунду я поняла, что он помогает мне развернуться и отправиться за доктором. Когда я это осознала, я сразу же освободила свою неожиданно онемевшую конечность из его хватки. В лифте, кроме доктора Аддерли, меня, Дариана и Ирмы, был еще один человек. Кажется, женщина. Кажется, тоже в белом халате. Я не обратил внимания. В пространстве лифта повисла гробовая тишина. Я решилась заговорить только после того, как на третьем этаже лишняя женщина вышла из лифта, и мы остались вдвоем. «Я и доктор Аддерли». Других людей для меня в этот момент не существовало. хью умирает?» Не своим голосом, словно замершим и треснувшим, наконец спросил я. «Он... он умирает?» Я не собиралась плакать, но вдруг неожиданно начала задыхаться. Меня словно накрыл удушающий приступ неизвестной мне астмы. «Он ведь еще не умер?» «Ваш брат не был живее в течение последних десяти с половиной лет?» Неожиданно заулыбался мне Аддерли. Он пришел в себя. пришел. Я окаменела. О его состоянии пока рано говорить что-то конкретное. Начал доктор, выйдя из лифта на знакомом мне этаже. Не знаю, как так вышло, но из лифта я вышла последней. Сначала доктор, затем Дориан с Ирмой, и потом только я. На своих негнущихся ногах. «Делать прогнозы заранее я не берусь», — продолжал Аддерли, быстрым шагом идя по направлению к до боли знакомой мне палате. Я старалась не отставать от уверенно идущих впереди меня людей, но слова доктора Аддерли неожиданно превратились в белый шум, мое учащенное дыхание окончательно перестало соответствовать моему отсутствующему сердцебиению, а мой взгляд начала застилать густая белоснежная пелена, пронизанная пульсирующими черными точками. «Таша!» – вдруг окликнул меня, обернувшийся Дариан. Так и не сбавив своего шага, я упала лицом в пол. Кажется, я задохнулась. Конец второй книги. Продолжение следует. Текст читала Аня Грей.